42. Январь, 16. -е. Один допускает проступок вопреки своей воле, не будучи в силах бороться с собой. Другой делает то же самое в соизволении воли. Проступки могут быть одинаковы, но роль в различна. В первом случае нечто совершается в рабстве, во втором — в свободе. Когда в свободе воли не страдает, когда в рабстве она разрушается. Сам по себе поступок не столь важен как отношение к нему и мотив. Наркоман — этот человек с разрушенной волей раб своей слабости. Слабости своей воли не годятся для эволюции. В борьбе видов за существование выживают сильные. Так человек, чья воля владеет действиями, кто даже в проступке своей совершается со изволение воли, но не ей вопреки, тот может дойти до полной победы над собою и себя преодолеть.